Конец Аскольда Идира, или одного Аскольда. В 882 году Киев захватил не менее загадочный хельк Олег. Летопись рассказывает, что при виде ладей Олега Аскольд и Дир очень испугались и хотели убежать. Но Олег спрятал воинов и маленького князя Игоря в ладьях, а к Аскольду и Диру послался словами. Мы мирные купцы, идем в греки от Олега и княжича Игоря. «Придите к нам, к родичам своим!» В одной из летописей даже говорится, будто Олег сказал, что везет много красивых украшений и у него есть важный разговор к князьям. Наивные скольты Дир обрадовались, вышли на берег, и тогда воины Олега выскочили из ладей. Олег поднял Игоря и сказал «Не князьявый и не княжеского рода, но я княжеского рода!» И показал Игоря «А это сын Рюрика!» после чего Аскольда и Дира тут же убили и похоронили на берегу. Аскольда и Дира или одного Аскольда? До сих пор в Киеве есть Аскольдова могила, но вот Гировой могилы нет в помине. Куда же девался Дир? Или с самого начала был некий князь, имени которого мы не знаем, и были у него две разные клички – Скальд и Зверь. И есть в этом описании некая неясность. Не пропаганда ли это рассказ о том, что Аскольд и Дир – Скальд и Зверь? Вовсе не княжеского рода. Эдакое варварское утверждение исключительных прав Рюрика и его потомков. Причем, что говорил Олег, мы не слышали. Мы только читаем то, что написал летописец. А летописец записывал или дописывал, или переписывал летопись, когда на престоле уже сидел внук Игоря.